Глава 11. Ответный удар. Этери пыталась напрямую выйти на автора бестселлера, но ни в социальных сетях, ни где-нибудь ещё ничего о нём не узнала. Вместо этого нашла группу с творчеством писательницы и админов, но ни одна из двух девушек не подходила под описание Милани. Псевдоним Rose Gold не говорила о том, что это точно она. Мы слог, манера письма и описанные действия в романе указывали, что Этери вышла на верный след. На пяти сайтах самая сdata книга получила плашки хит продаж и бестселлер. А книжные блогеры будто сговорились, обсуждали книгу, цитировали её и отмечали, как одну из самых мотивирующих и побуждающих к жизни, когда опускаются руки, и ты медленно плывёшь на волнах апатии и депрессии. Бумажную версию читатели раскупили так быстро, что на сайтах её не оказалось в наличии. Зависть упрямо вгрызлась в живую плоть Этери, а ещё злость и обида, что безжалостно обвили лёгкие ядовитым плющом. В новой книге Милани рассказала их историю, изменив только имена и незначительные события. А еще писательскую деятельность, с чего начинала и как написала роман еще при жизни больной матери, посвятила несколько страниц соседке, поддерживающей ее творчество, и, наконец, описала антагониста, то есть ее девушку, укравшую роман и выигравшую в конкурсе солидный денежный приз. Этерия. Преостанавливала чтение каждый раз, когда натыкалась на свои же описания и действия, и в порыве злости проставила на всех сайтах, где нашла опубликованную книгу, одну звезду из пяти, намеренно занижая рейтинг. Но по правде говоря, какая эта там единица не имела никакого значения и совершенно ничего не изменила. Благодарные читатели так прониклись в мотивирующие истории девушки-писательницы, которая после предательства подлой знакомой извлекла из ситуации полезный урок и изменила свою жизнь до неузнаваемости, что с удовольствием оценивали роман по высшему баллу и писали предпочтительно положительные отзывы. Этери захлопнул ноутбук. Переодевшись в спортивный костюм, обув белоснежные кроссовки, купленные в Евротуре, и мигом выскочила на улицу подышать свежим воздухом, наплевав на позднее время. В глазах щипала от слёз, хотелось сбежать, спрятаться. Милани нанесла ответный удар, а Этери не как не ожидала подобного от глупышки Тихони. Но теперь воровка поняла, что ее поступок закалил деревенщину настолько, что от наивной дурочки мало что осталось. Теперь ей показала зубы сильная личность, красиво поставила на место. А это Этерия ненавидела, это она должна править бал. Ветер развивал волосы в разные стороны, Этерия не видела, куда бежала. Перед глазами мелькали здания, мимо проходили пожилые и молодые пары, мамы с колясками и бизнесмены. Наконец она забрела в какой-то тёмный переулок и отдышалась. Дыхание спёрло, в груди жгло. Когда за спиной послышались шаги, тело девушки покрылось липким потом. Не успела она осмыслить, что это ключевой поворот из безумьяный, как почувствовала резкий удар по голове. Всё-таки надо было перечитать роман. Я совсем забыла сюжет. Последнее, о чём подумала Этери, прежде чем отключиться.